Глава 4. Пора было снова лететь в Изрядно под надоевший рифеей, но оставалось ещё одно дело. Дело малоприятное, но, к сожалению, обязательное, и откладывать его дальше было уже невозможно. Поручение было дано давно, и в любой момент князь мог поинтересоваться: "А что там у тебя, Кенерс, с княжеским заданием? Какие успехи? Или, может быть, есть какие-то трудности?" Ответ, что у меня не было времени этим заняться, князи вряд ли удовлетворит. Вот сейчас я и подходил к резиденции Акилла Грека, сам ещё не вполне понимая, что же мне от него нужно. Вет всестры Астрамира, мать Акилла жила практически в противоположном конце города от основной резиденции греков. Исторически здесь обосновались вассалы греков, небольшая семья славских, и когда сестра Астрамира Грека вышла замуж за одного из славских, она поселилась у мужа. Её дети и внуки остались жить там же. То ли это говорило о натянутых отношениях в ветве, то ли просто так сложилось. Впрочем, сейчас это было уже неважно. Ветвь сестры стала грекславскими и окончательно отделилась, а главное, ветвь активно собирала чемоданы. В ворот уже топтался встречающий. «Здравствуйте, господин Кеннер», — вежливо поклонился подросток лет шестнадцати, «мне приказано вас проводить». Слугу он определенно не был, и это было хорошо. Встреть меня, слуга, я бы просто развернулся и ушел. Акил, конечно, сейчас не в том положении, чтобы показывать характер, но кто знает, что там у него в голове творится. Хотя для ритуала встречи не существовало никаких формальных правил, он был очень важен. И именно таким образом хозяева прямо с порога демонстрировали отношение к посетителю и определяли атмосферу визита. Нюансов было много, и их очень внимательно отслеживали. Например, у Тириных нас всегда встречала наследница рода Анетта, и это говорило о том, что нас принимают как близких родственников. «У Хомских меня встречала Влада. Учитывая наше отношение с Беремером, это сразу намекало на то, что она наследница Хомских, пусть и не объявленная пока официально. А в данном случае встреча безымянным юным членам семьи показывала приветливые отношения без оттенка угодливости. Как раз то, что нужно. Мы не враги и не друзья, и друзьями вряд ли станем, пусть даже с этой ветвью у нас серьезных трений и не было». Дом у Славских был довольно оригинальным. Начинался он явно с достаточно скромного особняка. По мере того, как семья увеличилась, славские не перестраивали его, а добавляли флигели и надстраивали этажи. В результате резиденция выглядела необычной комбинацией стилей, впрочем, на удивление гармоничной. Эклектика редко смотрится хорошо, но исключения все-таки бывают. Подросток довел меня до гостиной на первом этаже и открыл передо мной дверь, не сказав ни слова, испарился. Какой вежливый мальчик! В гостиной обнаружилась какая-то женщина и Акил Грек, или, если уж быть точным, Грек Славский, который поднялся мне навстречу. «Здравствуйте, господин Кеннер», — поздоровался Акил. «Позвольте представить вам мою мать, Радмилу Грек Славскую». «Рад знакомству, госпожа Радмила», — вежливо поклонился я, и она в ответ наклонила голову, внимательно меня разглядывая. Матушка Акила определенно не замыкалась на домашнем хозяйстве. Суровое лицо и пронзительный взгляд буквально кричали о том, что дама привыкла рулить, и вполне возможно, рулила и окилн тоже. Ну, может, и не рулила, а килн не производил впечатления человека, который позволяет собой рулить, но наверняка имела в семье достаточно весомый голос. Да и то, что она присутствовала на этой встрече, тоже о многом говорило. Прошу вас, присаживайтесь, указал на свободное кресло Акил. Чай, кофе? Благодарю вас, ничего не нужно, я только что пообедал. Предпочёл отказаться я. Надеюсь, у вас всё в порядке. Мы слышали о каких-то трудностях на вашем новом участке. Правил хорошего тона диктуют, что сначала нужно поговорить о разных пустяках, не связанных с темой визита. Можно ли т вопрос отнести к пустякам? Впрочем, он был задан таким лёгким тоном, будто речь шла о погоде. Есть трудности? Энергично кивнул я, и не просто трудности, а серьёзная проблема. Радмила так и продолжала сверлить меня взглядом, что она пыталась во мне высмотреть загадку, хотя, может, просто пыталась смутить и вывести из себя. "О", вежливо приподнял бровь Акил. "Представляете, там обнаружилось большое подземелье", продолжал я с видом человека, которому не терпится поделиться своими переживаниями. "И мы просто не понимаем, что с ним делать и как можно построить сверху что-то серьёзное, тут даже нормальное здание просто провалится". Я бы вернул этот участок, но княжьи люди не хотят забирать его обратно. Ну, кто бы сомневался, что они не захотят. Безобразие, почувствовал он. И что же теперь делать? Специалисты ищут варианты, пожал я плечами. Лично я предпочёл бы залить это подземелье бетоном и забыть о нём навсегда. Но даже не представляю, в какую сумму такое решение обойдётся. В общем, проблема имеется. Акил, понимающе покивал. А как у вас дела? в свою очередь, поинтересовался я. Насколько я понимаю, вы успешно завершили процесс отделения ветви? Да, это уже свершившийся факт, подтвердил он. Мы теперь самостоятельное семейство Греков-Славских. Осталось только согласовать новый герб с геральдической палатой. Так, кстати, Славский по-прежнему вассалы? И в самом деле интересный вопрос. У вассалов Греков настало сложное время. Бросать всё нажитое и уезжать вместе с греками во Владимир вариант не очень привлекательный. Но выходить из вассалитета и оставаться здесь наедине со старыми врагами тоже мало кому захочется. «Они теперь наши, вассалы», — твердо заявил Акил. «Документы о смене вассалитета уже переданы в дворянский совет». Ну, не такой уж и плохой выход из положения. Не ясно, правда, насколько грек славский и способный защитить своих вассалов, но это все же лучше, чем остаться в одиночестве в окружении врагов. Ну что ж, поздравляю, сказал я. Собственно, мой визит косвенно как раз с вашим отделением и связан. Вот как, насторожился он. Если вы помните, князь распорядился, чтобы я контролировал ваше семейство. Так вот, я не понимаю, в чём этот контроль мог бы заключаться. Даже если бы я пожелал контролировать ваши операции связи, чего я совершенно не желаю, у меня просто нет такой возможности. Информацию о ваших делах я могу получать только от вас, что делает любой контроль фикцией. Но, с другой стороны, имеется недвусмысленный приказ к князю, и я хотел бы вместе с вами попробовать разобраться, что нам теперь с этим делать. А что по этому поводу сказал сам князь, поинтересовался Акил? В том-то и дело, что ничего, лицо у меня непроизвольно омрачилось при этом воспоминаний. Когда я попытался выяснить у князя, что я конкретно должен делать, он раздраженно отмахнулся от меня со словами «Сам разберешься». В результате мне ничего не оставалось, кроме как идти к Акилу, чувствуя себя при этом полным идиотом. Я думаю, он ничего не стал говорить, потому что вам не надо ничего делать, господин Кеннер, вежливо пояснила Кил. У Радмила промелькнула тень улыбки, а во мне начало укрепляться подозрение, что я не только чувствую себя идиотом, но и им и являюсь. "Поясните, пожалуйста", попросил я. Раз уж продемонстрировал, что ничего не понимаю в ситуации, то надо задавать прямые вопросы, хуже от этого не будет. Дело в том, что у семейства Грек накопилось довольно много врагов. В основном у главной ветви, но их трудно будет достать во Владимире, а мы рядом. А некоторые не захотят разбираться, что там у нас за ветви. И, конечно, наши возможности защититься даже близко не сравнить с теми возможностями, которые были у единого семейства. Вот и получается, что нашей ветви придётся расплачиваться за грехи всего семейства. Я внимательно слушал, уже начиная понимать, что ничего хорошего не услышу. Вот поэтому мы попросили князя об опеке. Это было нашим обязательным условием, закончил свой рассказ Акил. Ну и попросили назначить контролирующим семейством вас, и князь на это согласился. Ни в чём в таком случае состоят мои обязанности? А вы ещё не познакомились с положением о княжеской опеке? Мне никто не сообщил, что речь идёт о какой-то опеке, с досадой сказал я. Князь просто сообщил мне, что я буду вашим контролёром. Извещение об опеке было опубликовано в Вестнике реестра. Вам нужно было просто зайти в княжескую канцелярию и взять копию княжеского указа, они бы там объяснили все непонятности. Кто читает Вестник дворянского реестра? Более скучный и бесполезный чтиво ещё поискать. За редким исключением этот вестник заполнен важными новостями, вроде пожалования мещинену Пупкину не наследственного дворянства. Редкие же исключения представлены известными вроде возвращения не наследного дворянина Дуткина в мещанское сословие. Но, похоже, теперь придётся загрузить меру ещё и этим чтением. Я только что вернулся из поездки и не успел ещё ознакомиться. Довольно жалкое оправдание, но другого у меня не нашлось. Если совсем коротко, то мы выплачиваем князю ежемесячно некоторую сумму, из которой часть уходит вам, а вы в замену обеспечиваете нам защиту. Там есть ещё кое-что, но остальное уже мелочи, в основном всё сводится к этим двум пунктам. Похоже, без меня меня женили, а я ни сном ни духом. Вот теперь я окончательно понял, зачем Акил заплатил нам Веру, которую мы не просили. Он за относительно небольшие деньги купил своему семейству безопасность. И отказаться стать контролёром я уже не мог. Правин князь тогда сказал, что Акил умный, а я не очень. То есть я обязан за вас выевать, уточнил я без лишних изысканий. Я уверен, что воевать не придётся, успокаивающим тоном ответил Акил. Ни у кого из наших врагов нет достаточно серьёзных претензий, чтобы из-за них начинать войну с вами. Да и сил для этого ни у кого из них не хватит. Мы потому и просили князя назначить вас контролирующим семейством, что с вами никто точно не захочет связываться. И на какой срок на меня возложили ту обязанность? На 2 года. Но вообще-то мы предпочли бы стать вашими вассалами. Вассалами, не понимающе нахмурился я. Зачем вам это нужно? Если синьор достоин и то стать вассалом цель не менее достойная. Слишком уж напыщенно ответил Окил. Князь ней против замены опекино воссолитета обещал нам посодействовать в этом вопросе. Он говорил с вами об этом? В таких вопросах я никому не позволю влиять на себя, и князь не исключение, немного рисковато, отозвался я. Можно и не спрашивать, зачем это нужно Акилу, это и так понятно. Ему таким образом будет полностью гарантирована защита, и он сможет надолго или даже навсегда забыть о врагах. Да и они, скорее всего, предпочтут о нем забыть. При этом он знает, что я не стану злоупотреблять правами сеньора, а наоборот буду помогать вассалу. Зачем это нужно князю, тоже легко догадаться. Я таким образом приму полную ответственность за греков, и он с полным правом будет спрашивать за них уже с меня. И за прошлое, и за настоящее, а зная нашего князя, за одно и за будущее. Непонятно только, зачем это нужно мне. Что я с этого получу? Да по сути ничего. Греки никак не усилят наше семейство, они не сделают нас ни богаче, ни влиятельнее. Да и вообще, учитывая все обстоятельства семейство грек-славских, актив довольно сомнительный. Я уже раз крыл Белород, чтобы ответить то же, что раньше отвечал князю. У нас слишком маленькая семья, чтобы брать вассалов. Но вдруг осёкся и задумался, а при чём здесь размер семьи? Какая разница, большая она или маленькая? Но если я совершенно на автомате это говорю, значит, подсознание подсказывает мне, что разница всё-таки есть. И действительно, обратив на это внимание, я почувствовал, как что-то зудит на краю сознания. Я глубоко задумался, пытаясь поймать ускользающую мысль, а греки терпеливо ждали моего ответа. Пришлось немного подумать, но через пару минут я сумел эту мысль уловить. Собственно, я сразу угадал, в какой стране искать ответ, а если бы вассальное право было мне чуть более интересно, то и угадывать бы не пришлось. Каждый дворянин должен знать наизусть дворянский кодекс. Впрочем, это в теории, а на практике большинство, вроде лентяйки и ленки, ограничивается его упрощенной версией для детей и подростков, которая называется «древо чести благородной». Учат его главным образом главы семейств, из тех, что поответственнее. Однако на самом деле одного кодекса недостаточно – Жизнь дворянства регламентируется не столько писанными законами, сколько устоявшимися правилами и традициями. Кодекс определяет скорее основные принципы, а тот же суд дворянской чести в большинстве случаев руководствуется сборниками прецедентов, в которых насчитывается 46 томов. Как ответственный глава семейства, я эти сборники тоже изучал. Помнить все я, разумеется, не помнил. Для того, чтобы помнить все прецеденты со связанными ссылками, нужно заниматься этим профессионально изо дня в день. Но помнить все и не требуется. Достаточно общего знакомства с прецедентами, чтобы в нужный момент уловить неоднозначность ситуации и понять, что здесь надо тщательно разбираться со всеми нюансами. Вот как сейчас. «А скажите, господин Акил», — спросил я пристально на него глядя, — «вам знаком прецедент, который называется «ненадлежащее родение сеньора»?» Взгляд Акила дернулся в сторону, и я понял, что прецедент ему прекрасно известен. А он понял, что я это понял и соврать не решился. «Знаком», — ответил он хмуро, — «но я не думаю, что его можно отнести к нашему случаю». Я рассеянно покивал, но ничего говорить не стал. «Зачем?» Мы с ним оба прекрасно понимали, что к нашему случаю этот прецедент относится просто замечательно. Прецедент был довольно необычным, и, насколько я знаю, другого подобного не было. Суть его состояла в следующем. Есть у нас аристократическое семейство Стахович, довольно незначительное, но весьма старое. Когда-то в незапамятные времена оно было вассальным, и когда семейство Синьор по каким-то причинам пришло в упадок, Стаховичи обратились в суд дворянской чести с жалобой на ненадлежащее родение Синьора о вассале. Суд долго разбирался и спорил, но в конце концов вынес решение. Поскольку Синьор не в состоянии поддерживать нормальное существование фамилии, и учитывая важность сохранения фамилии, передать права и обязанности синьёра фамилии семейству Стохович. Таким образом, синьёры вассал поменялись местами. Фамилия, однако, всё равно существовала недолго, аргументируя тем, что у вассала не осталось мужчин для должного управления семейством и ответственностью синьёра Стоховича оформили опеку над семейством бывшего синьёра и довольно споро выдали оставшихся женщин замуж в другие семьи. В результат такой незамысловатой комбинации бывший синьор Кану в лето оставил всё имущество Стоховичем. которые таким образом очень наглядно продемонстрировали, что в их понимании есть надлежащее рождение в Ассале. Впрочем, дарам им этот фокус не прошёл. Репутацию они испортили навсегда, и даже спустя сотни лет другие семейства никаких дел с ними предпочитают по-прежнему не иметь. А теперь представим, что единственный мужчина из семьи куда-то сгинул, что с моим образом жизни вполне вероятно. Дому перевести синьёра в Ассалы и наложить опеку с таким прецедентом будет совершенно реально. Времена, конечно, сейчас другие, разобраться с женщинами, тем более с моими, подобным образом вряд ли выйдет, но оторвать солидную часть нашего имущества удастся без всякого труда, что приводит нас к неизбежному вопросу, а они рассчитывают ли часом греки именно на такой вариант? Во всяком случае, у меня сложилось стойкое впечатление, что эту возможность они учитывают, и при случае обязательно ею воспользуются. «Думаю, вы понимаете, господин Акил», — сказал я, вставая. что вариант с вассалитетом для нас неприемлем, и это окончательное решение. Прошу прощения за то, что побеспокоил вас напрасно. В самое ближайшее время я выясню все о моих обязанностях в рамках княжеской опеки и, разумеется, буду их неукоснительно выполнять». «Ну что, мама?» — вздохнул Акил, оставшись с матерью наедине. «Не сработала твоя идея? Зря я тебя послушал». «Попробовали. Не сработало. Ну и что?» равнодушно откликнулась Радмила. Если бы не попробовали, было бы точно тоже. Мы ещё не потеряли. От чего же не потеряли? Он сразу вспомнил прецедент и наверняка решил, что у нас есть расчёт при удобном случае наложить лап на его имущество. Недоказуемо, небрежно отмахнулась она. А мы в суде, что ли? Ему доказательство не нужно, и он и так всё понял. Отношения с ним по мы подпортили, это точно. Даже если подпортили, что с того? «Как? Что с того?» — возмутился Акил. «Нам нужна защита. Или ты считаешь, что желающие дать нам защиту прям толпятся у ворот? Если бы удалось наладить хорошее отношение с Кеннером, то он нас полностью прикрыл бы и ничего особенного за это не потребовал. А сейчас непонятно, как сгладить впечатление от этой дурацкой попытки». «Мы нормально существовали до всяких ордей, точно так же их переживем», — с ноткой презрения ответила Радмила. «Скажи это снова через два года, мама», — хмуро посоветовал ей Акил. Мы нормально существовали, пока имя греков что-то значило, а через 2 года нам припомнят и наши грехи, и делишки дяди Остромира. Ну, через 2 года и будем думать, отрубила Радмила. Что ты суетишься раньше времени? Наверняка дело ещё не закончил, может, князь и заставит его взять нас в вассалы. Он же обещал на нём надавить. Князь обещал с ним поговорить, а не надавить. Давить с таким делом он не может. Да если бы и мог, на Орде он давить не станет. «Не станет и не станет!» — махнула рукой Радмила. «Все будет нормально, не паникуй!» «Зря я тебя послушал!» — мрачно повторил Акил. «А опять на курьере лететь!» — печально вздохнула Ленка, стоя над раскрытым чемоданом в размышлениях, как туда уместить отобранную гору одежды. «Ну, хоть не на нашей бодрой чайке, у Ганы большой курьер!» — откликнулся я. «Но я понял, о чем ты!» «Своё обещание я помню, но ты пойми, что дирижабль – это не самобег. Его невозможно купить, просто придя в салон. Даже обычные грузопассажирские, которые вряд ли нас устроят. Сейчас нам готовят индивидуальный проект, обещают за месяц закончить и передать в производство. К зиме его должны построить, а до той поры придётся летать на курьерах». «А вообще, как дирижабли приобретают?» – заинтересовалась Ленка. «Как правило, арендуют, – ответил я. Иногда с выкупом, чаще без». И обычно это компания. Дирижабль вещь очень недешёвая, одной семьёй его довольно накладно содержать. Нам тогда повезло, что подвернулась Фрей и Лингквисты согласились нас взять. На Но дирижабль нормальной компании, такой мутной компании вряд ли бы наняли. И я даже боюсь представить, что эта парочка Линас Ганн и в таком случае могла придумать. Засунуть бы нас в паровозную бригаду, или что ни те ещё почище. То есть просто купить дирижабль вообще невозможно. Только если курьер, ну, курьер у нас и так есть. Всё, что больше курьера, делается на заказ. Можно арендовать грузопассажирский, но там каюты немногом лучше тех, что на курьерах. Да и вообще, грузопассажирский слишком медленный для нас. В общем, придётся ждать до зимы. Потерпи. И раз уж ты взялась укладывать вещи, возьми ещё пару приличных платьев. Зачем? поразилась Ленка. Ну мы же обязательно в Рифейске появимся, нам там заправляться придётся. Там наверняка есть какое-то общество. Возможно, нас куда-нибудь пригласят. «А, ну нам нужно и хрифейское общество», скептически спросил Ленка. «Не знаю», — пожал я плечами. «Может, и нужно. У нас появились интересы в тех краях. Вполне возможно, что потребуется какое-то присутствие в Рифейске. Знакомство с местной верхушкой нам сильно поможет. А если мы их аскорбим демонстративным игнорированием, то наоборот. Так что бери платье. И еще подумай, что можно подарить старой андатре. Кальциту я ответный подарок нашел. А вот сандатор и уже всю голову сломал и ни до чего не додумался. Хоть духи дари. Что-то железные у внешников берут. Может, что-нибудь из этого только качеством получше? Иголки, ножницы и прочую металлическую дребедень вздохнул я. Для подарка вождю племени не особо подходит. Ладно, буду дальше думать, и ты тоже подумай.